Конфуцианство в Японии Японская культура отлична от китайско-конфуцианской, и еще в одном аспекте. Если в Китае почти абсолютно господствовал конформизм, имевший лишь слабые отдушины в виде даосизма и буддизма, то в Японии он был значительно слабее. Страница 365. За индивидом предполагалось право решать, определять и быть преданным той идее и тому патрону, который им самим избраны. Правда, выбор делался обычно лишь раз, за этим вступала в силу практика верности до гроба и готовности умереть за идею или господина. Но право выбора, пусть однократного, не для всех и не всегда, – В принципе, все-таки существовало. Более близка китайско-конфуцианской японская традиция в сфере культа предков и генеалогического древа. Конечно, той глубины этого культа, какая была в Китае, Япония не знала. Однако культивировавшиеся в среде самураев доблести и достоинства во многом были связаны с их происхождением. Черта более сближающая самураев с европейским рыцарством, чем с китайскими нормами культа предков. А это, в свою очередь, требовало поддержания генеалогического древа и почитания в соответствии с нормами синтоизма покойных предков. И здесь, безусловно, китайская конфуцианская традиция оказала свое воздействие. Это, равно как и общие тенденции культурных заимствований из Китая, сыграла свою роль в том, что в Японии со временем получило немалое развитие конфуцианства. Но произошло это не сразу. История конфуцианства в Японии, как, впрочем, и даосизма восходит к раннему этапу развития японской цивилизации и государственности. Мигранты с материка... Китайцы и корейцы привозили с собой не только конфуцианские тексты, но и соответствующие им нормы конфуцианской морали и образа жизни, равно как и многие элементы даосизма, оказавшего воздействие на формирование синтоизма Правда, даосизм в Японии не укрепился, хотя и оказал определенное влияние на некоторые стороны образа жизни и религиозной практики японцев. В частности, в Японии получили распространение принципы даосской защитительной магии с ее заклинаниями, оберегами, талисманами и тому подобное. Японская кондзю, практика гадания и предсказаний, бокусо ки и различные приемы и принципы китайской медицины. Но господствовавший в Японии буддизм, отнесся к даосизму, как и к конфуцианству, достаточно настороженно. Более благожелательно элементы даосизма были восприняты структурно родственным ему синтоизмом. Конфуцианство в Японии, однако, в отличие от даосизма, дождалось лучших времен. Страница 366. С 17 века когда сёгуны из клана Токугава 1603-1867 годы сумели пресечь децентрализаторские тенденции японских феодалов и железной рукой вновь объединить страну под своей властью, когда руководимая ими Буддийская церковь превратилась в низовую административную базу для удержания населения в повиновении, Сложилась благоприятная обстановка для интенсивного проникновения конфуцианства в Японию. Сёгуны рассчитывали на то, что реформированное Джу-Си неконфуцианство сумеет дать им в руки дополнительную возможность укрепить свою власть. Конфуцианские идеалы преданности власть имущему, почитание старших и неизменного сохранения статус-кво казались подходящими для этого. Усилиями ряда проповедников джусянское неоконфуцианство стало быстро распространяться в Японии. Методы некоторых из проповедников заслуживают внимания. Например, Ямадзаки Ансайи 1618-1682 годы. Отданные на воспитание в монастырь Он, проявив строптивость, оказался перед перспективой быть изгнанным. Пригрозив, что подожжет монастырь, он напугал настоятеля и был оставлен. Когда Ямадзаки вырос, остепенился и, успешно овладев основами буддизма, стал монахом, он познакомился с конфуцианскими текстами. Учение Конфуция в джусианской трактовке – показалось ему истиной, и Ямадзаки стал активно проповедовать идеи конфуцианства, пытаясь сочетать заповеди Конфуция и Мэн-Дзи с духом самурайского патриотизма и с нормами древнего синтоизма Типично в стиле дзенских мастеров он ставил перед своими учениками задачу Коан, В Японию вторглась китайское войско во главе с Конфуцием и Мэн Цзи. Как бы вы поступили? Пораженные ученики молчат. Воспитанные в духе патриотизма, они понимают необходимость дать отпор. Но кому? Конфуцию? Ответ Ямадзаки прост и поучителен. Вы идете в бой, «Одолеваете врага и берете в плен Конфуция и мэн которым после пленения отдаете все полагающиеся им как великим мудрецам почести, таким образом соблюдены нормы патриотизма и оказано глубочайшее уважение этим мудрецам».